Единственная ошибка, которую совершил сейчас вермахтовец, подбежал к убитому, не убедившись, что у ворот нет засады. Да и вообще, пробираться к воротам ему нужно было по плато между камнями. Увы, за такие ошибки на фронте обычно платят жизнями. — Мы здесь, капитан, — присел у пулемета Мальчевский. — Ванн! Еще трое дармоедов привел. Бороском, вон к тому проходу. Проходу? Это мы сейчас. Кстати, конного снова убили. Кого? Не понял комендант. И что значит снова? Ну, того, что на льду ожил. Свой же дармоед пальнул. Только мы его из машины высадили, а тут даже не поняли, кто именно. Сейчас сам лейтенант с ними разбирается. Нашел время. Ну, этот хлопец может еще раз ожить. Я его знаю, он такой. Броском к проходу, напомнил Андрей. Там убитый, забрать у него оружие и патроны. Общупаем его, красавца, только тем занимаемся, что мертвецов, как молодых грудастых, облапываем. Проворчал Мальчевский, и, пригнувшись, метнулся к ближайшему выступу. — Арзамасев, ты? — спросил Беркут, одного из троих солдат, не спеша перебегавших к нему. — Почему без машины? — Зачем она? — Машину сюда и еще пару бойцов. — Удерживать дорогу до нашего возвращения! — крикнул он пехотинцам, оттеснявшим немцев подальше от пароходов. — Понял капитан, — узнал он по голосу Глодова. — Вот только увязли мы в этой драчке основательно. Зато днем германцы будут отсыпаться, желательно вечным сном. От дороги немцы действительно отошли, но в этой стороне, где плато подступало к плавням, бой уже разгорелся не на шутку. Впрочем... беркута это сейчас было на руку. Арзамасцев долго ждать себя не заставил. Правда, развернуть машину он не смог. Слишком узкой была дорога. Но ну и задним ходом Еврейтор довольно точно прошел ворота и, подобрав Беркута в кабину, а двух бойцов с пулеметом и ленточной колодкой в кузов, начал прогонять ее дальше за плато, «Остановишься в долине», — наставлял Кирилла капитан, пока тот разворачивался уже за вторым проездом на склоне долины. «Блокируешь спуск. Немцы обычно высаживаются с машин еще на дороге. Аккуратность любят свалочи. Как только они появятся, освещаешь их фарами. Огонь за нами». «А тех возле наши удержат?» Уверенности нет, но бой даем в любом случае. Остановив машину между валуном и склоном оврага, Арзамасцев заглушил мотор, и двое бойцов с пулеметом сразу же заняли позицию за небольшой каменной горядой, метрах в десяти от грузовика. Несколько минут Беркут и Арзамасцев сидели, молча вглядываясь в пустынные, укутанные мраком шоссе. Справа от них, у плато, погас последний костер, и, судя по тому, что перестрелка смещалась все дальше в долину, можно было предположить, уцелевшие немцы отходят к рощице, чтобы, очевидно, дождаться там, подкрепления Они помнили... что русские ни разу не пытались оттеснить их за шоссе, ни разу не бросались в ночные атаки, чтобы очистить плато. Каждая такая попытка стоила бы им слишком многих жертв, а русских и так осталось очень мало, человек тридцать, не больше. И то, что произошло сегодня... Наверное, офицер... командовавший ночным заслоном вермахтовцев, решил, что русские действительно получили подкрепление, пробившиеся к ним по льду замерзшие реки. Не зря же там целую ночь продолжается стрельба, и теперь стремятся вырваться из окружения. Об этом он, конечно же, сообщил по телефону командованию. «Интересно, сколько их там может быть в селе? Рота? Батальон?» «Наверное, подумал, очевидно, решил». Вздохнул капитан, пародируя самого себя. «Несерьезно. Нужен хороший язык. Захватить бы этого офицера и поговорить с ним. Но сначала его нужно захватить». — А теперь объясни мне, капитан, что мы здесь делаем? — приблизился к нему Арзамасцев. — Я ведь тебе все объяснил, — ответил беркут Он сидел, запрокинув голову и закрыв глаза, в надежде хоть две-три минуты подремать. — А дальше, исходя из ситуации... — Да я не об этом! — нервно отреагировал Арзамасцев. Тут все ясно. Колонна, фары, отходите с боем. Какого черта мы вообще оказались на этом плато? Кто нас сюда просил? Кто послал?» Вместо ответа Беркут сдержанно рассмеялся. Лишь несколько минут назад он сравнивался с замасовым лейтенанта Кремнева. Впрочем, ефрейтор даже не пытался понять подгодную его смеха. «Мы могли спокойно уйти отсюда», — окончательно вспылил Арзамасов. «В ту же ночь, сбив какой-нибудь паршивый плотик, вон сколько бравых офицеров, подчиненных тому же генералу Мезенцеву, драпали с этого берега, да еще как драпали». Ну, скажем так, неорганизованно отступали. Правда, командир одной из его рот задержался здесь, но, прикрывшись своей паршивой раной, устроил себе лазаретный курорт. А командовать этой похоронной командой смертников должен почему-то капитан Бергут. Помолчи, Кирилл. Осматривай местность. В долины могут возвращаться те... Кого мы оставили без машин на берегу реки? Да черта два не попрутся сюда. И потом, почему ты ни разу не поговорил со мной после нашего появления здесь? Тебе постоянно некогда. Напомню, что у тебя была возможность вернуться к самолету. Мало того, я даже приказывал сделать это. Но мне и в голову не могло прийти, что ты заведешь меня в настоящее пекло, — вдруг заорал Арзамасов. — А ведь я ехал с тобой, считая, что хоть на полчаса раньше, чем те у самолета, увижу своих, увижу армию, смогу убедиться, что я, наконец, вырвался из того кошмара, в который ты завел меня после побега с эшелона. — Тогда в чем дело? — Все это ты уже видел. Своих? «Армию?» — совершенно невозмутимо заметил Бергут. «А главное, побег наш удался. Отличный был побег. Чего зря грешить, как и весь польский рейд?» «Да хватит тебе! Побег удался! При такой удаче лучше было бы уже оставаться за колючей проволокой и дожидаться, если не своих, то хотя бы американцев». Божественная мысль! Как я ждал этого перелета! Как боялся, что не возьмешь меня, что не разрешат, в последнюю минуту не разрешат, скажут, «Пошел ты со своим ефрейтором!» И потом, там, в поле, когда нас подбили, если бы ты знал, как я боялся быть убитым или хотя бы раненым, никак, когда в жизни не боялся так люто смерти или ранения, как тогда. Исповедоваться, Ефрейтор, будем после войны, пробовал в резоне Тива Андрей, все еще сидя с закрытыми глазами. Береги свои воспоминания и страхи для внуков. — Ну, ты знаешь что? Ты хоть бы раз по-человечески поговорил со мной? — как водится между людьми по-человечески, хоть на пять минут забыв о своем чине, звании. Отвоюем, погоны снимем, тогда и поговорим. Да ты и тогда будешь каждое слово сквозь зубы цедить, потому что давно разучился говорить по-людски, а может, никогда и не умел. Услышав это, Веркут вздрогнул, но сдержался. Он, конечно, мог бы вышвырнуть сейчас Ефрейторишку из кабины, пусть бы остыл на снегу, поскольку никакого иного наказания придумать ему в этих условиях не способен. И, наверное, так и поступил бы, если бы эти оскорбительные слова сорвались у любого другого человека. Но сержант Кармарчук И медсестра Кристич, последние бойцы гарнизона, с которыми ему удалось вырваться из замурованного немцами Дота, погибли. Поручик Мазовецкий ушел в Польшу. Но многие бойцы группы, с которой он начинал партизанскую борьбу тогда, в конце лета 41-го, тоже погибли в боях. Замучены в камерах гестапо или томятся в концлагерях. Вот и получилось, что Арзамасцев оказался теперь единственным человеком, с которым Беркут сражался за линии фронта. А это уже своеобразное братства. Конечно же, ему очень хотелось спасти Кирилла. Но кто знает, способ спасти — Сохранить солдата на войне, Где каждый день гибнут тысячи таких же солдат. «Сейчас ты думаешь только о себе!» Стукнул тем временем Кирилл кулаком по рулю. «Продержусь, выслужусь, докажу. и Глядишь, медальку дадут, а то и орден. Но это твое дело. А что касается меня?» «Генерал?» Обещал мне за эту операцию звезду героя. Невозмутимо посвятил его Беркут. Ах, вот она что! Ну, тогда, конечно, наплевать тебе на судьбу какого-то ефрея-таришки. Если действительно наградят, а распилю и половину золотой звезды отдам тебе, вальяжно произнес Беркут, откинувшись на спинку сиденья. Ну да, ты можешь позволить себе даже такие шуточки.